Глава 17. Вся деревушка, всё сообщество орков следило за нами, считая наш квартет сошедшим с ума. К нам практически никто не подходил, чтобы узнать, что же собственно мы тут затеяли. За исключением единиц, которым был один ответ: делаем новый шалаш. Но по одним лишь взглядам соплеменников, когда мы с мамой измазанные с ног до головы в грязи, тащили мимо них шкуры, полные вязкой красноватой глины, можно было понять. Нашу великолепную четверку определили в чокнутые. Опорные столбы мы таки добыли. Я, обливаясь потом, рубила и рубила. Благо лезвие топора, который я одолжила у Виты, было острым, а рукоять отлично ложилась в ладонь. Так мы с мамой, сменяя друг друга, добыли четыре крепких дерева, обрубили ветки, которые также прибрали, в хозяйстве все пригодится. А вот откопать глубокие ямы для каждой опоры было гораздо проще, чем думала Дегни, и делала я это ночью, пока все спали. Ничего им знать, как глубоко будут вкопаны деревья. Две ночи мне понадобилось для того, чтобы каждый столб занял свой угол в нарисованном прямоугольнике. Так как у нас не было соседей, мы могли подойти к делу с размахом, но здравый смысл взял верх, и дом решено было сделать ровно для нас четверых вечка, как и планировалось, заняла место в центре будущего жилья. Бесит, шипела я, почёсывая косматую шевелюру. Что? опешила мама, обернувшись. Надоело, говорю. Простонала я. Тело всё чешется. Я хочу помыться, хоть в сольвани, хоть в болоте. Сил терпеть нет. А обтираться травой с песком мне не нравится. «Я слушала тебя так долго и следовала твоим наставлениям. Но, мам, войди в положение. Ополаскивать руки и ноги на берегу — это не то. Хочу залезть хотя бы до середины туловища». «Ты ворчишь, как старушка!» — рассмеялась Райла, а потом обреченно вздохнула. «Ладно, пойдем тогда вечером, до того, как зажгутся обережные огни к реке. Согласна?» «У-у-у-у!» промычала я, радуясь, словно ребёнок, получивший леденец. Конечно, согласно. Время до вечера тянулось бесконечно долго. Мы втроём споро оплетали дом гибкими прутьями. Это дело шло на удивление быстро. Как говорится, опыт не пропьёшь. Первые пару дней я отставала от Райлы и Дегни, но потом наловчилась и уже не уступала им в скорости. Кэри присматривала за звёздочкой, снабжая свою любимицу свежей травой и чистой водой. Одной верёвкой я вязала печку. К ней за петлю прикрепила вторую, и за неё уже телёнка. Таким образом малышка ходила вокруг печи, с любопытством на нас поглядывая. Стяна, в принципе, была спокойным животным. Насколько я знаю, земные телята часто мычат. Наша же вела себя прилично и была странно молчалива. Нет, нет, но я замечала, какие задумчивые взгляды на неё кидает Райла. Большую часть дня мы плели будущие стены. Остаток времени до вечера заготавливали прутья на следующий день и уже не заморачивались с замачиванием в воду. Время было против нас. Мы спешили. Аруна, пора, отвлекая меня от мыслей, позвала мама. Пойдём к реке. Уже? удивилась я, бросая взгляд на закатное солнце, и отложив длинный прут, выпрямилась. Идите, улыбнулась Дыгне. Я тут сама закончу. Как я спешила к холодным водам сальваны, отдельная песня. Я не бежала, я летела. И со всего маху не притормаживая, ухнула прямо в крутые волны быстрой реки. Предостерегающий крик мамы я уже не слышала. Меня с головой накрыли могучие воды. Вода была чистейшая, разве что у дна, чуть мутновато. Я рванула было назад, как заметила странный блеск среди камней и редких змеящихся водорослей. «Что это?» — мелькнула заполошная мысль. «Нужно срочно узнать». Но тело почти одеревенело и уже плохо слушалось. Но я была бы не я, поэтому, вынырнув, набрала побольше воздуха в легкие и снова устремилась ко дну. Ладонью сгробаста в песок и еще что-то устремилась наверх и сразу же к берегу. Ощущение, что у меня сейчас заледенеют все конечности и внутренности, напугало. Челюсти свело. Холод продрал до мозга костей. Руки-ноги окоченели, но я титаническим усилием воли заставила себя двигаться дальше. «Да чего же вода ледяная? Надо же!» И за день не прогрелась. «Необычно, странно, но мне все равно. Я пришла смыть грязь и пот, хотя бы немного. А вот эта блестящая штучка как бонус моей храбрости». Выскочив на берег, запрыгала туда-сюда, стараясь согреться. Зубы выбивали замысловатой дропь. Райла неодобрительно качая головой, подбежала ко мне и шустро накинула мне на плечи старую шкуру. Дочка, на берегу надо было поплескаться. Ты чего вглубь-то сразу прыгнула? И когда ты научилась так плавать? Не знаю. Умею откуда-то. Не знаю, стуча зубами, дробно ответила я. Я уж испугалась, что потонешь. Не знала, как быть. Я ведь плавать не умею, не слушая меня, прочитала мама. Мама, спасибо! Это было классно. На мой взгляд, глаза женщины и без того большие, стали ещё больше. Я выражаю свой восторг. Слово очень ёмкое, эмоциональное. Да, заметила, пробормотала женщина. Потихоньку привыкаю к твоим странностям и необычным словам. Вот, переоденься в сухое, иначе заболеешь. Так, кивнула я благодарно. Подержи вот это. Вложив Райле в ладонь свою находку, без стеснения скинула своё мешковатое платье и быстро надела точно такое же из грубой ткани, но чистое. Райла всё это время одной рукой за чем-то держала шкуру, стараясь прикрыть меня от любопытных глаз. Но в то же время глаза её были устремлены на мою находку. Аруна, что это? прошептала она. Аджав волосы повернулась к ней. Я у тебя хотела спросить. Оно так заманчиво блеснуло на дне. Мне стало любопытно. Вот и прихватила с собой. Я не знаю, тут никто никогда не купается. Это ведь безумство. С этим сложно не согласиться. Я больше не буду лезть в Сальвану. Уже больно холодно. кивнула я, чуть отогревшись в лучах заходящего красного солнца. Наверное, и не буду, спустя секунду добавила, решив не давать опрометчивых обещаний. Смотри, какой он красивый, прошептала мама, протянув мне свою раскрытую ладонь левой руки. Райла встала так, чтобы прикрыть камушек от замерших погод алярчанок. И как эти кумушки здесь оказались? «Следили за нами. Я ведь в воду сиганула поодаль от общего спуска к реке». Выкинув соплеменница с головы, обратила все свое внимание на необычный предмет. Он оказался чуть меньше перепелиного яйца, округлой формы, молочно-белого цвета, с золотистыми вкраплениями и прожилками внутри, которые таинственно переливались и сверкали. «Мама, спрячь!» – попросила я женщину и добавила – Интересно, насколько он может стоить? Не знаю, растерянно ответила Анна, ловким движением убирая необычный предмет в вырез своего балахона. Всё будет хорошо, мамочка, не впопад сказала я, счастливо улыбаясь. Словно это сумасбродное купание открыло во мне второе дыхание, после чего я её слегка приобняла. Пойдём домой. Сегодня я намерена отмыть волосы, чего бы мне это ни стоило. Погоди чуток. Я ведро взяла, надо воды набрать, попросила мама, улыбнувшись в ответ. Наполнив их водой из сольвана, отправились назад. Поодаль от нас в шоке замерло три женщины. Их чуть приоткрытые и обалдевшие взоры сверлили наши спины до тех пор, пока мы не преодолели всгорок и не исчезли из их поля зрения. "О нашей семье много чего говорят", негромко поделилась со мной Райла. Вита вчера сказала, что наш дом недолго проживёт, особенно под дождями. И соплеменники делают ставки, как быстро он развалится. Пусть делают, и желательно, чтобы все они проиграли. Я уверена, что зиму, а то и три, он вполне себе спокойно простоит, спокойно ответила я. Конечно, со временем нужно будет за ним ухаживать, покрывать свежим раствором, заменять самые слабые места. Но в целом дом наш не развалится так скоро, как они полагают. Раньше я никогда такие строения не видела, только из камня и дерева, вздохнула женщина. Но от чего-то верю тебе, в тебя. Подмигнув ей в ответ, ускорила шаг. Нужно вскипятить воду и помыть голову. Это было сложно. Я замучилась. И если бы не рчатка, высушенная и стёртая практически в порошок, не справилась бы. Этот корень, как оказалось, мылился, не как привычный шампунь, но вполне приемлемо. Потратив полтора ведра на свою шевелюру, в итоге удовлетворилась полученным результатом. Сев к тёплой печке спиной, откинулась на неё, греясь. Ужин был готов и тут же мне подан. Благодарно кивнув шустрой Кэри, взяла деревянную ложку и приступила к еде. Обережные огни вспыхнули, стоило последнему лучу солнца исчезнуть за горизонтом. Я сидела, молча слушая мелодию, что тихо напевала дегни, и пальцами принялась расчёсывать свои спутанные локоны. Настолько глубоко задумалась, что и не заметила, как наша маленькая семья улеглась на оставшиеся шкуры спать. Да, шалаша у нас больше не было. Я его с особым удовольствием разобрала на отдельные элементы. И вот уже неделю мы все ночевали под открытым небом, и звёзды подмигивали нам, обещая невозможное. «Что, не спишь, звездочка?» По-русски спросила я животинку, лежавшую рядом со мной. Она смотрела на меня большими, влажными, темными глазами. «Уже поздно!» «Му-у-у-у!» Негромко ответили мне. «Знаешь, что я заметила?» Прошептала я и погладила стяну по голове. Утром все встают и кряхтят, потому что тело у них болит. А вот у меня с некоторых пор ничего и нигде не ломит. «Земля, как пуховая перина. Сплю просто отлично!» «Му-у-у-у-у!» Звездочка положила голову на охапку свежей травы и прикрыла веки, явно собираясь спать. «Ладно, необычно это животное, сладких снов. А я посижу еще немного. Нужно волосы заплести в косы». Чем и занялась, потратив на это дело прорву времени. В итоге на моей голове красовалось несколько кос, перевитых между собой в жгуты. Зеркала не было, поэтому оценить конечный результат не представлялось возможным. А камушек с золотыми прожилками до поры до времени мы спрятали в надёжное место.